Это миссис Денверс, мадам, сказал голос, я говорю с вами по внутреннему телефону. Мой промах, ошибка были настолько очевидными, настолько глупыми и непростительными, что притворяться, будто ничего не произошло, значило бы ставить себя в еще более дурацкое положение. Простите, миссис Денверс.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 Я принялась лихорадочно шарить на столе и, наконец, нашла листок бумаги, который не заметила раньше. Я поспешно проглядела его. Креветки под каэрзи, жареная телятина, спаржа, шоколадный мусс. «Что это? Ленч или обед? Ленч, наверное. Да, миссис Денверс, — сказала я, — вполне подходит все прекрасно».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 «О, — сказала я, — ну, право, я не знаю, миссис Денверс. Я думаю, лучше заказать такой соус, как и всегда, такой, какой заказала бы миссис де Винтер. «Вам все равно, мадам?» «Да, абсолютно, миссис Денверс». «Я думаю...» Миссис де Винтер, скорее всего, заказала бы винный соус. Тогда, конечно, и мы закажем тоже, сказала я. Простите, что побеспокоило вас, когда вы писали письма, мадам? Вы вовсе не обеспокоили меня, пожалуйста, не извиняйтесь.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 А в конце каждого личного письма ставила свою подпись «Ребекка», где по контрасту с высоким наклонным «Р» все остальные буквы казались крошечными. «Я побрабанила по столу пальцами».